Эпилог. Николаев расположился на широком парапете ограждения гостевой ложи трибун. Привалившись спиной к стене, он отдыхал и глядя на имитированное куполом небо, задумчиво покачивал ногой в высоком кавалерийском сапоге. Вообще мода явление цикличеное, идёт по кругу, то и дело возвращаясь к разным вехам своего существования. Но если для обычных людей цикличность моды выражена шагом в 20-30 лет, то у более консервативной аристократии шаги определённо длиннее и дальше. Мода на современные, но стилизованные под наряды XVIII века мундиры в России уже не первый год. Думал я обо всём этом, наблюдая за вычищенным до блеска сапогом полковника. Окружающий антураж арены как и на многих площадках подготовки одаренных, духом напоминал античность. Грубая кладка стен, белоснежный песок, растянутые над скамьями трибун амфитеатра тканевые тенты. Но если смотреть непосредственно на Николаева, то античность отступала. А дед полковник был так, что прямо сейчас на фото, в чуть состаренную рамку и один в один, картина современника или даже сослуживца Лермонтова, присевшего отдохнуть на каменном парапете башен, допустим, Таргима, древнего города-крепости на Кавказе. Да, Николай серьёзно утомился. Китель он давным-давно сбросил, белоснежный, с парой подпалин, рубаха расстёгнута. На лбу подсыхают капельки пота. Но он просто устал. Хорошо ему. А я вот едва силы недавно нашёл, чтобы отползти в сторону от места на площадке куда совсем недавно вернул и так не отличающееся богатством разнообразия, а также величезной порцией обед. И наблюдал полковника только от того, что когда рухнуло на спину, голова у меня повернулась налево. Склонилась бы направо или осталась бы смотреть в искусственное небо, вряд ли нашёл бы в себе силы поменять положение. Даже глазами шевелить непросто, даже мыслями Несколько минут после того, как кончилась тренировка, а они, не будучи ограниченными во времени, всегда кончались только одним – потерей сознания и, что обидно, именно моего сознания, на арене стояла тишина. После того, как силы понемногу вернулись, вернее сам их вернул, что было непросто, я поднялся. Николаев, заметив мое движение, отвлекся от мыслей и показал на столик с напитками. разрешая утолить жажду. Да, вечером уже можно. В этом он не изменён. Из имеющегося разнообразия накрытого по-походному стола налил себе обычной воды. В определённых ситуациях самое вкусное, что может быть в этом мире. Теперь ты понял, почему нет? Заканчивая прерванную на полуслове беседу во время прошлого перерыва, спросил полковник: "Теперь я понял, Почему нет?" эхом ответил я, прислушиваясь к своему такому сухому и незнакомому сейчас голосу. Каждая тренировка, как изощрённая пытка, останавливающаяся на грани и даже чуть дальше возможностей организма, путь я обычным человеком уже давно бы закончил, потеряв волю к жизни и мотивацию к движению. И даже никакой стимул бы не помог. Но я не был обычным человеком. У меня в наличии инициированный источник. Рука со стаканом чуть подрагивала, и несколько раз зубы неприятно лязгнули по стеклу. Допив воду, я с резким стоком случайно, ненамеренно поставил стакан на стол и повернулся к Николаеву. Теперь я понял. Но я не понял, почему вы меня всему этому учите без утайки. За последние дни во время тренировок с полковником я осознал то, что мне говорила Анна Николаевна о преподавателях огненной стихии, о том, почему хороших наставников в школе огня просто нет, а все тонкости работы со стихией адепты школы огня постигают самостоятельно. Всё оказалось до невообразимости просто. Есть ли возвращаться к применённой фон-коллером аналогии описанию умений одарённых других школ, то образно, чья сосулька быстрее сформирована, дальше и точнее летит, тот и сильнее. Но с владеющими стихией огня дело обстояло иначе. По аналогии с боеприпасами, которые нам демонстрировал Николаев во время первой общей лекции, создаваемы огненными одарёнными конструкты серьёзно разнились и формой, и содержанием, не только атакующие, в том числе и защитные. При этом никто не мог засечь или понять, какие именно практики использовал одарённый владением огненной стихией. Понять или восстановить картину боя было невозможно, потому что и на выходе, и на входе любого конструкта всегда оставался лишь один огонь, подобно тому, Как огонь прикрывает использование тмы одержимыми, таким же образом огонь скрывал сами конструкты одарённых владением огненной стихий. Схватка двух повелителей огня напоминала схватку двух боевых машин разных компоновок и даже эпох, скрытых друг от друга, непроглядные для глаз и систем обнаружения глой тумана. Неясно, что там за пеленой: машина с динамической или активной защиты? или просто чугунная болванка с метровой бронёй. И неясно также, какие именно конструкты к защите противника будут действенны, а какие нет. При этом всегда в случае и победы, и поражения одарённого, владеющего огненной стихией, оставался один лишь огонь и ни капли информации. Николаев сейчас раскрывал мне все секреты создания конструктов, те секреты, что знал сам делился без обмана. Я все же инициирован в огненной стихии и чувствую, что все происходит на максималках. Ощущение, как у индейца из затерянных джунглей Амазонки, которому вместо выдолбленного из цельного ствола каноэ дали байдарку с олимпийской дорожки. Сейчас в своем обучении я шел четко по пути Николаева. И это значит, что в самом скором времени Относительно, конечно, и опять же, если доживу, я могу сравняться с ним во владении огненной стихией, а это уже значит очень многое, самое разное. К примеру, из основного, если мы встанем друг против друга, схватка будет равная». «Почему?» – улыбнулся между тем в ответ на мой вопрос Николаев. «Потому что времени мало не только у тебя. Так много». Как улыбался сейчас он, улыбаются люди, которые поняли жизнь. И подтверждая моё впечатление, полковник немного помолчав, коротко и ёмко рассказал одну из причин, почему он без утайки делится со мной знаниями. Выслушав его сухую сборку фактов, я даже присел от неожиданности. Такой груз знаний сразу не подъёмный на плечи положил. Хотя для меня как для нагруженного опытом другого миру услышанное в общем-то должно было лежать на поверхности. Может и лежало. Вот только у меня как-то времени не было всё это увидеть и приподнять. В разных языках есть разные слова, которые передают сразу широкий собирательный смысл. К примерам в немецком есть Fernweh, что означает тоску по недоступным путешествиям, или Кундунг на японском покачивание деревьев на ветру, морг кесс. На финском похмельный стыд от неожиданных поступков после вчерашней вечеринки. Это все к чему? На русском тоже очень говорящее слово есть, означающее чаще всего предположение о грядущем неудачном исходе мероприятия. Причем слово настолько емкое, что часто иностранцу всю полноту его звучания можно объяснить лишь с помощью тематических картинок. К примеру, как иллюстрацию несомы этим выражениям эмоциональной нагрузки, я встречал фотографию японской квартиры, в прихожей которой снимают обувь самурай. Вся стена завешена холодным оружием, а в комнате в кровати ещё ничего не подозревающая жена и её любовник пьют вино. И очень уж это слово просилось у меня сейчас на язык, но вслух говорить его, конечно же, не стал. Полковник из офицеров старой гвардейской школы, и за, как он выражался, площадную брань я могу удостоиться презрительного взгляда, что похуже дисциплинарного взыскания от капитана команды будет. Войны никто не хотел. Война была неизбежна. только и произнёс я, понимая, что дело откровенно дрень. Да в принципе я и до этого момента всё понимал, только эфемерно, а не вот так, что лишь руку протяни. А у вас на планете вторая мировая была, будет бодрым голосом из старого советского фильма подсказал мне внутренний голос.